138. Март 14. В некоторых школах сокровенного знания ученику на известной ступени предписывалось проходить через жизнь, не имея права поднять руку в защиту себя. Как бы распиналось добровольно свое внешнее низшее «я». Обиды, оскорбления, даже удары он должен был сносить молча и смиренно. Астралу не разрешалось поднимать свой язычный голос, когда ее величество самость попиралась ногами и человеческими. Это было школой обуздания низших оболочек и методом смирения их. И не столько внешне нельзя было отвечать словом на слово, ударом на удар, сколько внутренне астральному змею не разрешалось поднимать голову и жалить. Дисциплина трудная. Выдерживали немногие. Но ступень обуздания астрала надо пройти. Вот оскорбили люди, надо внутренне смолчать. Вот явили черную неблагодарность или несправедливость, вот обманули. Вот ущемили, вот целые тысячи мелких уколов, обидных и болезненных, когда все существо восстает. Но надо замолкнуть внутренне. Надо не давать возможности звучать астральному проводнику на привычную ноту. «Надо пищи ему не давать, дабы подчинился и умер лишённый питания. Не нужен архату, и должен он в нём умереть. Древний тиранный властитель несовершенного ветхого человека приговаривается к смерти за ненадобностью. Правые некоторые люди, считая дурным тоном, уявлять личные эмоции. И не дурной тон это» а позор в глазах ближнего уявлять рабство свое. Нельзя гордиться рабским состоянием. Целый моток личных мыслей, чувств и ощущений придется выбросить из сферы своего микрокосма. И сознательно. Спокойствие это бич неистующего астрала. Сдержанность, невозмутимость и равновесие намордник для несмиренной животной оболочки. Всеми способами Всеми методами, всеми средствами достигает ступень обуздания и собой. Если раньше люди в крайностях доходили до самоистязания и изуверства, чтобы починить зверя, то правильным путем будет лишь путь обуздания духом. Пищи ему не давать, переживаниям его не потворствовать, сферу активности его сузить до предела и ярость ее потушить. Трудно понять свое нише Я, как не я как ненужное и враждебное я высшему. Стоит посмотреть на людей в притонах. Кому служат, кого ублажают, кого губят в атмосфере низших эмоций, насыщенных парами алкоголя. Надо понять, кто враг в нас и чему враг. Астрал обречен, так же, как и личное малое я, его выразитель, свет высшего я, утверждается.